Глава вторая «За мной!» — приказал злой инженер и, не дожидаясь моей реакции, побежал вглубь разлома. Я посмотрел на Алию. Девушка находилась на грани шока. Волна в разломе под Академией явно не вписывалась в её планы. Тем не менее, она кивнула, разрешая мне следовать за Тёмным. Надеясь, что тот знает, что делает, я приложил все усилия, чтобы его догнать, но не тут-то было. Скорость, которую развил злой инженер, не имела ничего общего с человеческими возможностями. Я миновал первый уровень, по памяти домчался до спуска на третий, но так и не смог догнать наставника. Третий уровень был мне незнаком, я не имел ни малейшего понятия, где находится спуск на четвертый, но помогли оставленные наставникам тела темных. Твари, которых не удалось добить ректору, спешили наверх, гонимые волей ритуала, так что отследить направление, в котором скрылся наставник, было легко». Вскоре мне удалось его настичь. Тёмный стоял возле прохода на четвёртый уровень и орудовал огромным молотом. Причём бил он не по головам поднимающихся тёмных, твари ещё не было. Он калашматил по стене. «Ты что задумал?» — спросил я, подбежав ближе. В этот момент из прохода показалась голова крона, так что пришлось нацеплять на себя зеркало и останавливать монстра, как и несколько десятков других кронов, появившихся следом. «Мы знали, что рано или поздно с разломом что-то должно произойти, потому подготовились», — пояснил наставник, не останавливаясь ни на секунду. «Это заблокирует проход и затормозит волну. Ненадолго, но должно хватить, чтобы эвакуировать большую часть студентов. Отойди в сторону, сейчас будет обвал». «Волна. Твари точно не могут ей противиться, они все ринутся наверх». «Да, против воли скрона тёмно и бессильно. Волна будет гнать тварей даже против их воли». «Хозяина тоже, или он останется на месте?» «Хозяин разлома — не живое существо. Это место формирования тварей. По идее, он никуда не денется. Проклятье, да откуда я знаю? Никто раньше волну в разломе не запускал. Тем более в таком глубоком». «Я иду вниз. Блокируй проход. По дороге постараюсь прикончить столько тварей, сколько смогу, но без особого фанатизма». «Сейчас не тот случай, когда стоит превращаться в героя», резко отреагировал злой инженер. «Нам нужно выжить». Пусть волной занимается ректор. Наша задача — дать ему время сориентироваться и обеспечить защиту Академии. Всё. В героев играть я не собираюсь. Спущусь на седьмой-восьмой уровень и подожду, пока мимо меня пройдут твари с самого низа, в том числе и гварды. Когда нижние этажи опустеют, там не будет чудовищного влияния, что позволит мне спокойно добраться до хозяина. Если прикончить эту тварь, волна захлебнётся. Ты глухой? Это проблема Академии, не наша. Наша задача — выжить. «Ты знаешь, что такое поглотитель?» Взгляд, которым меня одарил наставник, рассказал о многом. Когда закрыл восьмёрку, я получил с хозяина три осколка. 300 Ты по-прежнему считаешь, что мне стоит поберечься и уйти вместе с тобой? Или всё же лучше рискнуть? С восьмого уровня получено три осколка. Сколько будет с четырнадцатого? Или пятнадцатого? Только попробуй сдохнуть. После паузы ответил злой инженер. «Вернёшься, расскажу тебе о том, что такое поглотитель и с чем его едят. Возвращайся через шахту. Через то, что от неё останется. Если твари не смогут пробиться через завал, они станут ломиться через стальные плиты. Всё, пошёл. Гварды довольно шустрые, гады. Куда прерёшь?» Фраза адресовалась Крону, что протиснулся сквозь трупы своих товарок. Тёмная тварь вообще не соображала, что творится вокруг. Она жаждала одного — поскорее добраться до выхода из разлома. Я активировал лезвие, и отправляя вар на вечный покой, после чего несколькими ударами ноги расчистил себе проход и нырнул на четвёртый уровень. Стоило отбежать на несколько метров, как позади раздался страшный грохот. Поднялись клубы пыли, а когда они рассеялись, прохода наверх больше не существовало. Огромная каменная глыба не только сломала дорогу, но и наглухо запечатала дыру. «Ладно, Макс, ты сам этого захотел, так что нечего жаловаться. Нужно действовать. Главное не сдохнуть». Мысль была вполне здравой. Гул, что наносился из пещер впереди, мне не нравился. Тёмные торопились со всех ног, причём как по полу, так и по потолку. Рапсы передвигались едва ли не быстрее кронов. Всё, на что меня хватило, отойти к стене. За считанные секунды пещера оказалась заполнена до краёв. Откуда-то твари знали, что здесь находится проход на верхние этажи, и, не обнаружив желаемого, подняли такой вой, что я едва не оглох. Катары принялись демонстрировать свою эффективность против обычных тварей. Лишённые маломальской защиты, они гибли десятками. Однако их места тут же занимали другие. Из прохода постоянно вываливались новые твари, беззастенчиво двигая по головам товарок. Пришло понимание. Если я не потороплюсь, меня просто раздавит живой массой. Особенно, когда явятся тяжеловесы. трехметровые гварды превратят кронов в лепёшку и меня заодно учитывая, что я совершенно не готов к встрече с тёмными с такой глубины. Так что пришлось действовать и уподобляться тёмным. Я запрыгнул на кроны и побежал по живым тварям к выходу, ногами отпихивая тех, кто преграждал дорогу. Успел я, как мне кажется, в самую последнюю минуту. В соседней пещере тварей набилось сюжет так много, что они закупорили своими телами проход, через который я выбрался несколькими мгновениями ранее. И это, как я понял, лишь цветочки. Основная лавина ещё просто не успела добраться до места. Началась гонка на выживание. Двигаться против прущего на тебя потока тёмных чудищ оказалось настолько трудно, что несколько раз я едва не падал на пол. Если бы не защита, что отбрасывала особо ретивых и слепых тварей, меня бы точно уронили и затоптали. Не переставая орудовать катарами, я двигался навстречу потоку, оставляя за собой гору трупов. Обнаружить проход на пятый уровень оказалось достаточно легко. Лавина твари двигалась именно оттуда, вот только обнаружить не значит пройти. Твари поднимались настолько плотным строем, что долгое время мне не удавалось туда протиснуться. Начало мутить. Среди монстров то и дело мелькали эксклюзивные тёмные. Видимо, ректор прикончил не всех красных гадов пятого уровня. Или это уже с девятого потянулись? Судя по тому, как мне плохо, второе было более вероятным. Значит, не за горами и монстры с более низких уровней. Нужно ускоряться. Если в прошлый раз я проклинал всех и каждого за то, что спуск на шестой уровень начинался в той же пещере, что и подъём на четвёртый, то сейчас был этому только рад. Я миновал пятый уровень, особо на нём не задерживаясь. Правда, миновать проход удалось с великим трудом. Вначале пришлось убить несколько десятков кронов, блокирующих проход, затем отбрасывать тела в сторону и протискиваться под лапами прущих тварей. На шестом уровне я даже не стал спускаться ниже. Пещера с проходом оказалась полностью забита. Меня прижало к потолку, но остановить не смогло. Развернувшись спиной к кронам, лезущим друг на друга, я начал помогать себе руками и ногами, отталкиваясь от камней. Так оказалось гораздо эффективней. Монстрам мне удавалось меня сдвинуть, так что я продвигался к проходу хоть и медленно, но уверенно. Единственный минус всего этого мне не удавалось никого прикончить. Миновав проход, я упал на пол. В следующей пещере тварей было на порядок меньше. Тело свело судорогой. Среди тёмных я заметил несколько эксклюзивных тварей, и, судя по тому, как стало плохо, эти твари поднялись из глубин разлома. На меня красные не обращали никакого внимания, за что и поплатились. Я не мог двигаться дальше из-за порождаемой имя ауры. Пришлось решать проблему на месте. Едва не теряя сознание, я позволил толпе кронов донести меня до первого господина, и, прежде чем тот осознал присутствие незваного гостя, активировал оружие». Красный оказался кроном, основательно усыпанным шипами, наростами и дополнительными пластинами, очень похожими на броню. Защитное поле тоже присутствовало, но оно начиналось всего в нескольких сантиметрах от тела и не умело отражать сталь. Лезвия катар беспрепятственно прошли в тело первого красного, на несколько мгновений превращая меня в самого счастливого человека. Влияние темной твари исчезло, избавив меня от чудовищной боли. Получен один из 12 осколков усилителя того пять из 12. Боль тут же вернулась. В пещере находилось ещё две красные твари, однако секундная передышка пошла на пользу. Я вновь стал адекватно воспринимать окружающий мир, и то, что я видел, мне категорически не нравилось. Количество тёмных превышало все разумные пределы. Твари лезли друг на друга, не успевая протискиваться в проход. Те, кто находился в самом низу, хрипели и больше не двигались. Их просто раздавило — Но никого это не смущало, столь мелкие потери являлись каплей в море по сравнению с тем, сколько всего тёмных монстров поднималось с нижних этажей. Не могло там находиться столько тварей, никак не могло. Значит, большая часть чудовищ пришла в разлом через открывшиеся врата волны. Нужно их найти и каким-то образом заблокировать. Отличная идея, особенно учитывая тот факт, что меня скручивало в баранку от соседства с двумя красными монстрами. Прежде чем что-то делать, нужно разобраться с ними. Раз так получен один из 12 осколков усилителя, и того, 7 из 12. Сказать, что мне стало хорошо это не сказать ничего. Как только я прикончил последнего красного в пещере и получил свой осколок усилителя, у меня из тела словно раскаленный штырь вынули и прошлись лечебной магией. Стоп, лечебной магией? Почему я раньше об этом не подумал? Развернувшись, я начал карабкаться обратно в пещеру с проходом на пятый и через него сразу на четвёртый уровень. Удалось это не сразу. Тёмные сопротивлялись, пихались и стремились опередить меня. Вновь пришло время воспользоваться помощью потолка, только на этот раз в обратном направлении. С трудом продравшись до центра пещеры, я вцепился в камни как только мог и активировал лечебную ауру. Шестой уровень магического камня увеличивал радиус способности до 25 метров, так что мне ещё и верхнюю пещеру удалось зацепить. А урон, который наносился тёмным, поражал своими цифрами. Если это не остановит стремительное восхождение, то их вообще мало что может остановить. Нечеловеческий вой, раздавшийся из сотен заживо сжигаемых в свете глоток оглушил. Кажется, у меня даже кровь из ушей потекла, но лечебная аура тут же заделывала все повреждения. Мана начала стремительно снижаться, но я не выключал ауру до тех пор, пока твари подо мной не перестали шевелиться, и, что немаловажно, орать. С трудом протянув руку к поясу, я достал один из флаконов маны и, выдернув зубами пробку, влил в себя содержимое. Тёмные твари не шевелились. Мне удалось создать огромный затор. Я протиснулся в соседнее помещение и недовольно засопел. Оно заполнилось кронами под завязку. Вновь пришлось ползти по потолку, продвигаясь к проходу. Аналогичная ситуация происходила и в следующей пещере. Монстры лезли с нижних этажей, максимально уплотняя пространство. Лишь через четыре пещеры у меня появилась возможность спрыгнуть на пол и пробежаться, точнее протолкаться в плотном потоке, но выходило это гораздо быстрее, чем движение по потолку. Остановился я на спуске на седьмой уровень. Плотность тёмных здесь была такой огромной, что я даже протиснуться не мог. Кроме того, всё сильнее начало давить на организм. Снизу подходили обитатели глубин. Это стало последней каплей. Я решил сдать назад и спрятаться в каком-нибудь боковом проходе. Найти его труда не составило. Местные твари уже находились вверху. а нижнем ответвлении были неинтересны. Я вошёл в пустую пещеру и даже обрадовался свободе, когда давление на организм стало таким огромным, что пространство перевернулось вверх дном. Кажется, на какое-то мгновение я даже потерял сознание. Тёмная аура, накрывшая этаж, превышала всё, что я мог выдержать. Боль накатывала волнами, видимо, потому как очередной тёмный из нижних этажей проходил мимо, где я спрятался. Появилась запоздалая мысль о том, что эти твари могут быть не с последнего, а всего лишь, скажем, с десятого уровня. Вскоре здесь появятся истинные монстры, и тогда меня размажет по камням. Сосредоточившись, я пополз подальше от потока тварей. В следующую пещеру. «Здесь стало значительно легче, но останавливаться я не собирался. Мне пришлось миновать ещё два пустых помещения, прежде чем влияние тёмных опустилось до приемлемого уровня. Оно по-прежнему накатывало волнами, но сейчас я хотя бы на ногах мог стоять». Неожиданно разлом знатно тряхнуло. Послышался очередной истеричный вой тёмных тварей, достаточно быстро стихший, но кое-что изменилось. Тёмная аура больше не накатывала волнами. Она просто начала давить так, что я распластался на полу, не в силах шевельнуть даже рукой. Наплевав на опасность, я активировал лечение. По идее, оно не должно доставать до потока тварей. Стало легче, хоть и намного. Подвижность ко мне так и не вернулась, зато стало понятно, что прямо сейчас я не сдохну. Давление длилось долго. Оно постоянно увеличивалось. На этаж взошли твари, которые поднялись с нижних этажей. Очень хотелось верить, что с последнего, потому что в противном случае меня просто размажет, когда сюда взойдут гварды. Накаркал. В какой-то момент я ощутил, что даже дышать не могу, настолько меня придавило. Разлом заполнился зубодробительным скрежетом. Казалось, что-то стальное и огромное протискивается сквозь узкий проход, перемалывая камни в крошку. Пришло сознание. Устроенный мной затор не задержит монстров, что двигались по коридору. Они просто поглотят всю пещеру и двинутся дальше. Вопрос в том, сможет ли их остановить глыба, обрушенная злым инженером. Судя по тому, что я слышу, не сможет. Момент, когда всё прекратилось, я запомню, наверное, до конца своей жизни. Критично не хватало воздуха, организм почти перестал работать, я ослеп, оглох и почти захлебнулся в собственной рвотине в силах её выплюнуть. Мысли начали генерировать какой-то откровенный бред, как внезапно всё разом прекратилось. Содержимое желудка ринулось вверх, и как только рот прочистился, я судорожно выдохнул. Монстры, что едва меня не прикончили, покинули пятый уровень. Хотелось полежать, подумать о будущем, о своем месте в этом мире, но я заставил себя подняться. Даже если глыба сумеет задержать их на несколько минут, гварды все равно пробьются дальше. Уверен, злой инженер сможет заблокировать проходы на третий и второй уровень, что даст защитникам еще несколько минут. Затем они все сдохнут. Не думаю, что даже ректором по силам противостоять столь мощным тварям. Стоит поспешить. Если мой расчёт верен, то... Додумать мысль у меня не получилось. Я попал в нескончаемый поток тёмных тварей, что было довольно странно. Мне казалось, что монстры должны закончиться, однако они продолжали целеустремлённо двигаться к одной им ведомой цели. Причём плотность потока не утихала. Кроны, рапсы, лурги, штрыки, даже несколько летающих усли. Пещеры ломились от переполнявших их тварей. Что самое странное, несмотря на то, что твари поднимались с нижних этажей, страшной аурой они не обладали. Казалось, что это обычные чудовища, которых можно встретить на первом-втором уровнях разломов. Да, страшные для любого иного человека, но только не для меня. Мне вся эта масса тёмной плоти лишь мешала двигаться дальше, но никак не могла навредить. Теперь, когда проверил действие лечебной ауры, я был в этом более чем уверен. Однако оказалось, это не единственная странность, которую я заметил. Прежде всего, проходы между пещерами. Раньше они представляли собой небольшие коридорчики, где с трудом могли идти плечом к плечу два человека. Сейчас же они превратились в зияющие дыры, словно кто-то огромный и невероятно сильный умудрился пропихнуть здесь своё тело, выламывая лишние камни, которые, к слову, валялись рядом с проходом, скрытые плотным потоком тёмных тварей. Неужели на нижних этажах существуют такие огромные твари? Здесь явно шли не гварды. Трёхметровые гиганты с лёгкостью могли поместиться в образовавшемся проёме. Значит, гварды всё ещё впереди, и мне стоит ускориться. Добравшись до прохода на седьмой уровень, я часто задышал. Его больше не существовало. Чтобы не поднималось снизу, оно проломило дорогу и вскарабкалось по телам тёмных. Расплющенные монстры образовали чудовищную лестницу, что смогла выдержать вес некоего колосса. На душе стало гадко. Если тварь, что здесь прошла, выберется наружу, академии не поздоровится. Если она с такой лёгкостью выломала камни, то и здание сможет разрушить. Как Академии, так и всего города. Стоп, а не метаморф случайно здесь прошёл? Что мне известно про этих тварей? Ровным счётом ничего, кроме названия. Аура у монстра была поистине чудовищной. Сила неимоверна, вес, как я понял, тоже немалый. Не является ли мой спуск бесполезным действом? Может, когда я поднимусь наверх, столицы уже не будет? Какой во всем этом смысл? Может, стоит лечь отдохнуть? Как давно я не отдыхал. Вечность на самом деле. Постоянно бегаю, что-то делаю, выполняю чужие приказы, как собачонка. Сейчас вот личным служителем обзавелся. Скоро здесь появятся гварды. Нужно их дождаться и броситься под ноги, чтобы они меня затоптали. Потому что все, на что я гожусь, пасть ниц перед скроном и его величием. Тварь, что насылала на меня образы, подобралась слишком близко. Таких я ещё никогда не встречал. Монстр походил на летающую голову крона с длинными змеиными хвостами, каждый из которых заканчивался рыбьим плавником. Над открытой акулей пастью находился ряд из трёх глаз, что уставились на меня. Размерами тварь едва превосходила крона. При этом красная аура показывала, что на меня напал опасный противник, умеющий игнорировать моё зеркало. Он вытаскивал у меня из сознания всё, что хотел. Всё, что могло затормозить меня и заставить сломаться. Наивный летающий монстр. Удар который был таким быстрым, что тварь даже отреагировать не успела. Она явно считала, что я нахожусь в её власти и собиралась меня сожрать. Даже наполненную зубами пасть разъявила, приготовившись вцепиться в моё плечо. Лезвие с легкостью прошло все три глаза и вышло с другой стороны туловища. Я двинул пальцами, возвращая Катару на место, и голова разом очистилась от чужих мыслей. Тварь, что рухнула на камне и спустила дух, и спустя мгновение оказалась в пасти поднимающихся снизу тёмных кронов. Монстры не упускали возможность пожрать. Голова очистилась, и мне с трудом удалось унять дрожь. Если бы не предупреждение отца Нора о том, что в глубинах разломов обитают твари, способные влиять на разум, если бы не постоянные тренировки со злым инженером, если бы не зеркало, что всё же смогло отразить часть атаки противника, прямо сейчас мои приключения могли закончиться. Защиты от проникновения в голову у меня не было никакой, кроме осознания того, что возникающие мысли мне не принадлежат, что они противоречат всему, чему я привык верить. Можно сказать проще: просто повезло. Других обоснований тому, что мне удалось противостоять твари, что проникла ко мне в мысли, не было. Получен один из 12 осколков усилителя. И того, 8 из 12. Сообщение о том, что убитый монстр принадлежал к касте эксклюзивных монстров, пошло мне на пользу. Несколькими прыжками я очутился на седьмом уровне. Лавируя между прущими напролом монстрами, даже не думающими останавливаться и раздавая удары катарами направо-налево, чтобы хоть как-то сократить число чудищ в разломе, хотя темные прекрасно справлялись с этим самостоятельно, я успел спуститься до девятого уровня, когда на душе вновь стало гадко. Тварь, которую мне удалось убить, совсем недавно давала наводку на ту кто поднимался из глубин разлома. 14 или 15 гвардов, что способны одной своей аурой превратить меня в истекающий кровью кусок мяса. Развернувшись, я рванул в сторону с такой скоростью, словно за мной гнались все монстры этого мира, что, впрочем, не было лишено смысла. Я прекрасно понимал. Как только трёхметровые гиганты вступят на этот этаж, я, скорее всего, умру. Единственное, что могло мне помочь, между спуском на десятый и подъёмом на восьмой уровне было всего несколько пещер. Гварды должны пройти это расстояние достаточно быстро, чтобы я не сошёл с ума. Добравшись до тупика в предельной дальности от проходов, я уселся возле стены и активировал лечебную ауру. Вовремя. Накрыло так, что все предыдущие разы показались детским лепетом. Когда очнулся, я застонал от боли. Защиты больше не было — а тело представляло собой одну сплошную рану. Аура гвардов смогла пробиться через семь пещер и едва меня не прикончила. Подо мной образовалась такая большая лужа крови, что я на полном серьёзе опасался за своё здоровье. Руки дрожали, и мне не с первой попытки удалось выпить эликсир восстановления и маны, чтобы сразу же запустить лечебную ауру. Хотелось пить. Нет, не так. Хотелось пить. Казалось, прямо сейчас я бы всё отдал за глоток воды. Любые тайны, любой предмет, любое обещание, всё что угодно — за глоток живительной влаги. Вот только никто не спешил ко мне с бутылкой. Сглотнув, не позволяя слюне пропасть, я с трудом собрал себя в единое целое и, опираясь о стену, сумел подняться на ноги. Возникла мысль о том, чтобы слезать вытекшую кровь, но я не знал, насколько тёмная аура успела на неё повлиять. Может, если я это сделаю, то превращусь в монстра, что охотится по ночам на людей и пьёт их кровь? Нет, этого делать нельзя. Как бы мне ни хотелось пить. Одно могу сказать точно. Для разлома 14-го и тем более 15-го уровня я не дорос. И если гварды так сильно влияют на организм, вряд ли когда-нибудь вообще дорасту. Алия была права. Награда, которую предложил мне Кемаль за закрытие разлома, даже близко не стояла с опасностью, с которой мне пришлось столкнуться. Если бы не волна, заставившая всех тварей броситься наверх, ниже десятого уровня я бы никогда не спустился. Собрав волю в кулак, я отлепился от стены и сделал несколько неуверенных шагов. Ноки держали, но как-то слабо. Надеюсь, это действительно были гварды. Последние твари финального уровня этого разлома, потому что ещё раз такого урона я не переживу. Всё, хватит себя жалеть. Руки в ноги и двигать дальше. Впереди ещё шесть уровней. Логика подсказывает, что ориентироваться на 14 не стоит. Этот разлом достиг своей максимальной глубины и вскоре должен родиться метаморф. После того, как мимо меня прошли гварды, я был уверен на все сто процентов. Тот гигант, что проламывал проходы, не был метаморфом. Просто огромное чудище порождение безумного темного скрона. Вопрос только в том, успею ли я добраться до хозяина раньше, чем он породит смертоносную тварь.